Серемониал погребения тела в бозе усопшего порутчика и кавалера Фадея Козьмеча Прудкова. Составлен аудитором вместе с полковым адъютантом 22 февраля 1821 года в Житомирской губернии близ города Радзивилова. Утверждаю. Полковник. Примечаніе. Для себя я, разумеется, место не назначил. Как начальник, я должен быть в одно время везде и предоставляю себе разъезжать по линии и вдоль колонны. Пункт первый. Впереди идут два горниста. Играют отчётливо и чисто. Второй. Идёт прапорщик Густав Бауэр. На шляпе и фалдах несёт Трауэр. 3. По обычаю, из конни заведённому идёт майор пеший по конному. 4. Идёт капитан-армус во главе капралства, пожирая глазами начальство. 5. Два фурлейта ведут кобылу. Она ступает тяжело и уныло. 6. Это та самая кляча, на который ездил виновник плача. 7. Идёт с печальным видом казначей, проливает слёзный ручей. 8. Идут хлебопёки и квартирьеры, хвалят покойника манеры. 9. Идёт аудитор, надрывается с похвалою о нём отзывается. 10. -й. Едет в Колянске полковый врач печальным лицом умножает плач. 11. -й. На козлах сидит Фершел из Севастополя. поёт плачевно ни одного поли. 12. Идёт с костривлюю квартирмейстер. несёт для кутьи крахмальный клейстер. 13. -й. Идёт майорская Василиса, несёт тарелку полную риса. 14. Идёт с блюдечком отец Герасим. Несёт изюму, гревин насем. 15. Идёт первый рот и фельдфебель несёт необходимую мебель. 16. Три бабы с флёром вокруг покойника несут любимые блюда покойника. 17. -й. Ножки, печёнку и попок под соусом. Все три вопят жалобным голосом. 18. -й. Идут Буренин и Суворин, их плача покойники не притворен. 19. Идёт, повеся голову корш, рыдает и фыркает как морж. 20. -й. Идут гуси, индейки и утки. Здесь помещённые более для шутки. 21. Идёт мокрый от слёз курица, ни то смеётся, ни то хмурится. 22. Едет сама траурная колесница, на балдахине поёт райская птица. 23. Идёт слабосильная команда с шансовым инструментом, за ней телега с кирпичом и цементом. 24. -й. Между двух прохвостов идёт уездный зотчий, рыдает изо всей мочи. 25. -й. Идут 4 ветеринара с клестирами на случай пожара. 26. -й. Господа юнкеры несут регалии, пряжку, темляк, крепиёк и так далее. 27. -й. Идут господа офицеры под вавряд, о новой вакансии говорят. 28. -й. Идут славинофилы и нигилисты. У тех и у других ногти не чисты. 29. -й. Ибо если они не сходятся в теории вероятности, то сходятся в непрятности. 30. -й. И поэтому нет ничего слюнявее и плугавее русского безбожия и православия. 31. На краю развёрстой могилы имеют спорить нигилисты и славянофилы. 32. Первые утверждают, что кто умрёт, тот весь обращается в кислород. 33. Вторые, что он входит в небесные угодья и делается братчиком Кирилла Мефодия. 34. И что верные вести оттудова получила сама графиня Блудова. 35. Для решения этого спора стороны приглашают аудитора. 36. Аудитор говорит: В рай ди ди рай покойник отправился прямо в рай. 37. -й. С этим отец Гарасим соглашается и погребение совершается. Исполнить, как сказано выше, полковник. Примечание полкового адъютанта. После тройного залпа из ружей В виде последнего салюта человеку и товарищу госпоин полковник вынул из заднего кармана батистовый платок и оттерев им слёзы произнёс следующую речь. Господа, штаб и обор офицеры, мы проводили товарища до последней квартиры. Отдадим же долг его добродетели. Он умом равен Аристотелю. Стратегикой уподоблялся на войне самому Кутузову и Жмени. Бескорыстием был равен Аристиду, но его сразила простуда. Он был красою человечества. Помянем же добром его качества. Господа офицеры, после погребения прошу вас всех к себе на собрание. Я поручил юнкеру фон Бокт устроить нечто вроде пикника это будет и закуска, и вместе обед. Итак, левое плечо вперёд. Заплатить придётся очень мало, не более 5 рублей с рыло. Разойдёмся не прежде как к вечеру. Да здравствует Россия! Ура! Примечание отца Герасима. Видяй сломицу воки ближнего Не зриц в своём, ниже бруса. Строк и свире быши кривмам ближнего твоего сам же о ки свинья непотребные, рифмы негодные и уху зело вредящие сплял еси. Иди в огонь вечный, анафима. Примечание рукой полковника: посадить Герасима под арест за эту отметку. Изготовить от моего имени отношение к владыке, что Герасим искажает текст. называя сучет сломицей. Это всё равно что если бы я отворот назвал погонами. Доклад полкового адъютанта, так как отец Герасим есть некоторым образом духовное лицо, находящееся в прямой зависимости от консистории и священного синода, то не будет ли отчасти неловко подвергнуть его мере административной? посаждением его под арест, установленный более для проступков по военной части. Отметка полковник. А мне что за дело? Всё-таки посадить после пикника. Примечание полкового адъютанта. Узнав о намерении полковника, отец Герасим изготовил донос графу Аракчееву, в котором объяснял, что полковник 2 года не был на исповеди. О том же изготовил он данос и кархипастерю Фотию и прочёл на пикнике полковнику отпуски. Однако, когда подали горячее, не отказался пить за здоровье полковника, причём полковник выпил и за его здоровье. Это повторялось несколько раз, и после бланманже и суфле вертю, когда господа офицеры танцевали в присядку, полковник и отец с Герасимом обнялись и со слезами на глазах, сделали три тура мазурки. Оделы предались забвению. При этом был дан приказ, чтоб господа офицеры и юнкера оравной и нижние чины не смели исповедоваться у посторонних иереев, а только у отца Герасима. Под опасением для господ офицеров трёхнедельного ареста, для господ юнкеров дежурств при помойной яме, а для нижних чинов телесного наказания.